Глава 10. Бойцы отряда сидели в традиционной позе на коленях, положив руки ладонями вверх. Со стороны они казались совершенно невозмутимыми. Ученики внимают наставнику, проводящему инструктаж. Однако утро было отнюдь не таким безмятежным. На помосте, где обычно восседал инструктор, стояла дюжина стульев, на которых сидели важные гости из корпорации. Но что еще существенней, это был не инструктаж, а официальная передача властных полномочий от куму Тидуэлу тью был раздражен и чувствовал себя не в своей тарелке. Раздражался он от того, что всегда терпеть не мог пространных речей, особенно если предметом обсуждения был он сам. А нервничал, потому что ему предстояло впервые выступить перед отрядом в качестве официального командира. Все речи произносились на английском, правда от этого они не становились менее нудными. Инструктаж также проводился на английском. Одним из непременных условий при отборе бойцов было умение бегло говорить по-английски. Тидуэлл скривился и снова уставился на помост. Боссы из корпорации были похожи друг на друга, как близнецы. На бесстрастных лицах ни малейшего выражения чувств, только внимание. В неприятной обязанности присутствовать на церемонии был единственный плюс – возможность поучиться восточной непроницаемости. Как слышал Тидуэлл, восточные люди относятся к европейцам с некоторым презрением. Те забавляют их своей непосредственностью и откровенностью в проявлении своих эмоций и мыслей. Для восточного человека главное правило жизни и хорошего тона – это самообладание. Слегка повернувшись, Тиделл украдкой взглянул на Кленси, застывшего сзади по стойке смирно. Это было воплощение западного варианта восточной непроницаемости – военный человек. Спина прямая, глаза смотрят вперед, лицо словно маска. Несомненно, в душе Кленси бушевала настоящая буря, но, глядя на него, Тиделл не мог сказать, о чем тот думает. Неожиданно Тидуэл понял, что в данный момент главное действующее лицо на сцене – это он сам. Смешавшись, он быстро оглядел передние ряды. И тут его взгляд упал на кума кума по случаю торжества был в парадном облачении. Из-за пояса под углом, непривычным для европейского взгляда, торчал самурайский меч. Тидуэл слыхал, что этот меч передавался в роду кума от главы семьи к главе семьи на протяжении 15 поколений. кума придерживал меч почти с религиозным благоговением. Меч был древнее, чем генеалогическое древо семьи тидула и, казалось, его окружала собственная кровавая аура. Тот, кто не верит, что оружие может вобрать в себя частичку души своих прежних владельцев, что оно не впитало кровь убитых им жертв, кто не знает, что у любого клинка свой характер, своя особенность, тот никогда не держал в руках оружие с древней историей. Тидуэл внезапно возвратился к реальности. В этот момент оратор отступил от микрофона и выжидающе посмотрел на Тидуэла, как и все присутствующие в зале. Похоже, Тидул настолько отвлекся, что пропустил собственный выход. Он медленно поднялся, нарочно стараясь потянуть время, чтобы собраться с мыслями, шагнул к краю помоста и, отодвинув микрофон, напрямую обратился к бойцам отряда. Легкий сквознячок задрал рукава кимоно бойцов, однако сами они не шелохнулись, не дрогнули ни единым мускулом. Няпония рождала самых блистательных воинов мира. Самураи и ниндзя стали легендой благодаря своей доблести и отваге в бою. По-прежнему никакой реакции внутренне сжался, но ну, сейчас я вам врежу. И в то же время Япония всегда имела самую скверную армию в мире. Бойцы застыли в безмолвии, лица по-прежнему были точно изваяны из камня. Японская армия всегда терпела поражение, потому что ее бойцы сражались как сборище отдельных личностей, индивидуалов, каждый сам по себе. Вы мастера боевых искусств, вы тренируете мускулы вашего тела, ваши члены для того, чтобы они работали согласованно, помогая друг другу. Как можно вступать в бой, если ваши руки и ноги не повинуются вашему мозгу и двигаются хаотично и бесконтрольно? Аудитория нехотя посмотрела на Тидуэла, пытаясь понять, куда он клонит. Точно так же дело обстоит с армией. Армия воюет эффективно только в том случае, когда бойцы действуют скоординированно, во взаимодействии друг с другом. Все, он сказал, что хотел. Теперь надо немного отступить назад. Различные цивилизации породили разные боевые стили. Я здесь не собираюсь дискутировать на тему, какой боевой порядок лучше, поскольку каждый порядок хорош в определенное время и в определенном месте. Главное в другом – понять, какой порядок необходим в данной конкретной ситуации. А потому руководство Цзайбасу приняло решение – назначить меня вашим командиром. Я буду тренировать вас, и я поведу вас в бой. Тидул отчетливо услышал скрип зубов. Вам предстоит участвовать в чрезвычайно специфичной, особой войне. Чтобы победить в ней, вы должны выкинуть из головы всю чепуху, о национальной гордости и славе. Вы такие же наемники, как и я, и вы служите заебатцу. А раз так, вы должны научиться воевать и мыслить так, как никогда прежде не делали. Чтобы вы смогли этому научиться, я отложил дату вступления в войну на два месяца». «Я протестую, мистер тидуэл Слова прозвучали тихо, почти мягко, но донеслись до самых последних рядов В мгновение ока атмосфера наэлектризовалась. «Кума! Я не согласен со всем, что вы тут сказали!» Вот оно, открытый вызов. Перчатка брошена. Тидул медленно повернулся к противнику. Кума говорил очень вежливо, даже ласково, но само то, что он осмелился оборвать Тидула, не говоря уже о том, что открыто выразил свое несогласие, для восточного человека было столь же вопиющим и дерзким оскорблением, как для западного, орущий и хомящий на плацу сержант. В бою события разворачиваются слишком быстро, чтобы успевать их осмыслить. Если боится становится, чтобы подумать, как ему двинуть ногой или рукой, все будет кончено прежде, чем он успеет принять решение. Именно поэтому мы в наших школах и оттачиваем автоматизм движения, чтобы каждая часть тела как бы имела свои глаза и свой собственный разум. Тогда боец обретает способность наносить удары с быстротой молнии в любой благоприятный момент. Таким же образом мы тренируем каждого бойца. Мы учим его быть самостоятельной единицей, способной принимать решения и действовать по обстоятельствам. Тогда ему не грозит опасность быть убитым из-за того, что его командир запоздает с решением или нарушится связь. Что же касается вашей особой войны, то тренированный и обученный боец должен уметь адаптироваться к любой ситуации. Вы отказываетесь признать это, а значит ничего не смыслите в войне». Тидол бросил короткий взгляд на чиновников из корпорации. Ни один из них не сделал ни малейшей попытки вмешаться или защитить его, выпутываяся сам. Они явно хотели, чтобы Тидул и Кума разобрались друг с другом один на один. Насколько я понимаю, вы подвергаете сомнению наших с мистером Кленси квалификацию. Тидол постарался говорить столь же спокойно, как Кума. А тут нечего и подвергать. После двух недель, что вы провели здесь, вы заменили себя экспертом и пытаетесь внести изменения в систему обучения наших людей. И вы всерьез полагаете, что они пойдут за вами только потому, что начальники из корпорации велели им слушаться вас? Это просто ребячество. Единственный способ стать командиром настоящих бойцов – это завоевать их уважение. Уважение может быть только завоевано, и никакие приказы свыше вам тут не помогут. Ну а раз так, все ваши слова – пустой звук. Если вы лучше разбираетесь в приемах и методах боевых действий, то, может быть, соизволите доказать нам это на практике, победив кого-нибудь из наших бойцов. Тогда мы действительно убедились бы, увидев своими глазами, что вы годитесь на роль командира отряда». Тидол стоял, как громом пораженный. Неслыханно. Это только в бульварных романах главари бросают вызов своим подчиненным. «Любому, кто думает, что сможет меня одолеть». В жизни же такого не бывает. Командиров назначают за их знания стратегии и тактики, а не за умение махать кулаками. Вряд ли патон или Ромель или Чингисхан, к примеру, были способны победить любого воина своей армии в рукопашной схватке. Ни один командир, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не станет рисковать своим авторитетом, ввязываясь в драку. Он был готов отклонить вызов. Ведь он же признал превосходство японцев в бою один на один оспорив только их групповую тактику, но тут же передумал. Хотя это полное безумие, но он не может отвергнуть предложение кума. Это восток. Отказаться от схватки – значит расписаться в собственной трусости, потерять лицо. Нет, он должен принять бой и победить. Сэнсэй, я публично заявил, что японский народ дал миру величайших в истории воинов. В добавление к этому я хочу сказать, что не сомневаюсь, что ваши ученики, как мужчины, так и женщины, не уступают и, возможно, даже превосходят, этих легендарных воинов. Более того, я признаю, что вы лучше меня знаете их возможности». Кумо слегка наклонил голову, как бы принимая комплимент, однако глаза его смотрели по-прежнему настороженно и холодно. Тем не менее, вы утверждаете, что их нужно убеждать не словами, а действиями. Отличие человека от животного заключается в его способности разрешать разногласия, передавать опыт и излагать мысли при помощи слов. Если вы действительно правильно и справедливо оцениваете своих учеников, то есть если их действительно нельзя вразумить словами и только действиями можно завоевать их уважение, то тогда они не люди, они скоты, звери. Спина кума напряглась. И это неудивительно, ибо вы воспитываете их не как людей, а как зверей. По рядам прокатилось глухое ворчание. Обычно я стараюсь избегать схваток с людьми такого уровня подготовки, поскольку они могут без труда одолеть меня. Но вы уверяете меня, что ваши ученики звери, а потому я принимаю ваш вызов куму. Я одержу победу над любым бойцом, кого вы назначите. В то время, в том месте и с тем оружием, которое вы изберете. Поскольку я человек, а человек не должен бояться зверей». В ответ раздались разъяренные крики. Сначала вскочили несколько человек, потом еще и еще, и вот уже весь отряд стоял в боевой стойке, молча предлагая себя в соперники Тидуэлу. Тидуэлл с трудом сдержал усмешку. Сенсей оказался весьма затруднительным положении. Кума явно намеревался сам сразиться с Тидуэлом, но, передернув карты, Тидуэл вынудил кума выбирать в качестве представителя кого-нибудь из своих учеников. Учитель не может сам защищать учеников, не подвергнув при этом сомнению их возможности. Если вызов брошен ученику, то ученик должен ответить сам. Кошмар. Что лучше, драться с тигром или с гориллой? «Мистер титул, вы весьма красноречивы, но не умны. Вы отдаете себе отчет, что это будет битва не на жизнь, а на смерть». Титул кивнул. Теперь он уже не сомневался в этом. На душе у него скребли кошки. Кума не оставил ему никакой лазейки. «Очень хорошо. Вы будете сражаться прямо здесь и сейчас. Что касается оружия, то выбор за вами». «Омён стервец. Хочет выяснить, какое оружие выберет тидол прежде чем Кума сам назначит ему противника. Я буду сражаться как есть». «Я также разрешаю вам самому выбрать противника. Я верю в каждого из моих учеников». «Дьявол. Теперь карты передёрнул Кума. Если тидол не выберет противником самого Кума, все подумают, что он струсил и ищет кого послабее. Тидол медленно обвел взглядом бойцов отряда, обдумывая ситуацию. Наконец он решился. Тидол снова повернулся к Кума. «Я выбираю Аки». Аки встал и направился к помосту, сопровождаемый приглушенными возгласами удивления. Тидол явно не искал легкой победы. Коренастый коротежка вскочил одним махом на помост и поклонился кума. Кума что-то быстро сказал ему по-японски, затем ко всеобщему изумлению вынул из ножен меч и протянул его Аки. Аки скользнул взглядом по Тидуэлу, затем поклонился и покачал головой в знак отказа. Горделиво и невозмутимо подняв голову, он что-то коротко отчеканил, затем повернулся лицом к Тидуэлу. Кума кивнул и снова вложил меч в ножны. Он пролаял отрывистую команду, и несколько человек мгновенно перенесли боссов прямо вместе со стульями в другое место, чтобы им было удобнее наблюдать за поединком. Тидуэл стал снимать пиджак, и Кленси подскочил как бы подхватить его. «Ты что, совсем спятил, Стив?» Едва слышно, пробормотал он. У тебя есть другие варианты. Ты мог бы назначить своим представителем меня. Если это можно кума, то можно и тебе. Спасибо, но я лучше сам разберусь. Не обижайся. Просто учти мое предложение в следующий раз, если будет следующий раз. Брось, Кленси, ну что ты можешь такого, чего не могу я? Ну хотя бы вот это. Я могу снести ему черри, пока он кланяется. Кленси приоткрыл ладонь, показав пистолет. тидол сразу узнал его любимый короткоствольный жилетный Дерлинджер. Двухзарядный с разрывными пулями, бьющий на 50 футов в руках хорошего стрелка. А уж Клэнси мастер своего дела. Очень соблазнительно, но, боюсь, это не произведет должного эффекта. Зато сохранить тебе жизнь. Все это теория. Мы повязаны обязательствами. Да, верно. Тогда ступай победи. Ступай и победи. Традиционное напутствие наемников. Тидо сконцентрировался на этой фразе, занимая место напротив Аки. В такие моменты, когда ставка «жизнь» Это напутствие помогает сильнее, чем любые пожелания успеха. Неожиданная мысль молнией сверкнула в его мозгу. Шанс ничтожный, но все-таки шанс. Кленси, бумагу и карандаш. Бумага и карандаш возникли, словно по мановению волшебной палочки. Всякий адъютант обязан иметь их при себе. Тидол что-то быстро нацарапал на верхнем листочке, затем оторвал его от пачки и сложил в четверо. «Отнеси господину Ямаде». Клэнси кинул и направился к Ямаде, на ходу засовывая в карманы карандаш и пачку бумаги. Все уже было готово. После незначительных изменений зал превратился в арену для состязаний. Разговаривая с Клэнси, Тидул внимательно изучал поверхность помоста. Это было гладко, хотя и не до блеска отшлифованное дерево, очень твердое. Он хотел было снять ботинки, чтобы подошвы не скользили, но передумал. Лучше иметь на ногах дополнительный вес, удар будет сильнее. Кума сидел почти в центре помоста, как всегда, наблюдая за приготовлениями. Кленси, вручив сложенный листок Ямаде, снова вспрыгнул на помост, демонстративно прошел через него и встал подлиг Кумо, только со стороны Тидуэла. Кумо свирепо взглянул на него, но смолчал. Тидуэл спрятал усмешку. 10 в пользу Кленси. Это не тренировочное занятие, и кума не беспристрастный инструктор. Это дуэль, и секунданты заняли свои места. Раз уж он вляпался в такое дело, то пусть Кленси хотя бы прикрывает его с тыла. Но теперь надо осуществить задуманное. Впервые за все это время Тидуэл взглянул на соперника, открыто встретив его взгляд. Аки стоял на дальнем конце помоста, расслабленный, но настороженный, совершенно мертвым выражением глаз. В них не было ничего, ни страха, ни злости. Они просто наблюдали, оценивали, анализировали, вбирая информацию, но ничего не выдавая обратно. Тидуэл вдруг понял, что он смотрит в зеркало, в глаза убийцы. Он осознал это, принял как данное и выбросил из головы. Он был готов. Тидул вопросительно поднял брови. Аки заметил это и слегка кивнул. Скорее в знак согласия, чем приветствия. Дуэль началась. Тидул медленно сделал несколько шагов к Аки и остановился, наблюдая и выжидая. Аки ленивым движением встал в стойку, широко расставив ноги, и тоже замер, наблюдая и выжидая. Внимание! Аки хочет заставить его напасть первым. Он избрал тактику защиты. Он верит в свою способность отбить любую атаку Тидула и прикончить противника, прежде чем тот успеет прийти в себя. Как бы ни развивались события, конец будет стремительным. Если Тидул атакует, то он должен победить, иначе смерть. Соперники замерли, как живые картины. Тидул прервал это представление и пошел, неторопливо, едва передвигая ноги, перемещаясь по диагонали в правую сторону. Дойдя до края помоста, он остановился, посмотрел на противника, затем повторил маневр, на сей раз переместившись влево. Аки не шелохнулся, выжидая. Со стороны можно было принять Тидула за ценителя искусства любующегося прекрасной статуей с разных сторон. Но для наблюдавших за дуэлью людей было ясно. Аки бросал вызов Тидуэлу. Он как бы говорил, атакуй, как хочешь, с какой угодно стороны. Я все равно остановлю тебя и убью. Наконец Тидуэлл тяжело вздохнул. Он все решил. Медленно приблизился к центру помоста, замер на мгновение, изучая Аки. Затем, заложив за спину руки, он также медленно двинулся прямо на врага. Тидуэлл шел с нарочито театральностью, акцентируя каждый шаг, Внимательно наблюдая за Аки. Вопрос заключался в том, насколько близко он подошел. Насколько близко Аки подпустит его, прежде чем перейдет в контратаку. Сможет ли он вынудить Аки ударить первым? Первым вступить в бой. Их разделяло уже только 10 футов. Шаг. 7 футов. Шаг. Правый кулак Тидула метнулся вперед, описав широкую дугу, чтобы нанести костяшками смертельный удар в висок Аки. В тот же миг Аки взорвался. Левая рука взлетела вверх, ставя блок атаки Тидула. Правый же кулак устремился вперед, чтобы врезаться со всей силой в солнечное сплетение врага. Через долю секунды ситуация кардинально переменилась. Левый кулак Тидула выбросился в стремительном броске вперед, и солнце засверкало на острие кинжала, метящего в грудь Аки. Аки изменил направление контрудара. Его правая рука устремилась вниз, чтобы перехватить нож. Но он не успел. Со всего маха Аки напоролся на острие ножа, который подставил Тидулу предосхитивший маневр. Нож вонзился вплоть, задев кость. Тидол стремительно дернул лезвие на себя и растек мышцу. И сразу же он изо всех сил ударил согнутым коленом по поврежденной руке. Потом, выбросив ногу, Тидол в третий раз ударил носком ботинка, прямо по ране, раздробив кость и отшвырнув Аки назад. Тот подался назад, подшатнувшись от мучительной боли, но все же сумел удержать равновесие и даже попытался встать в боевую стойку, хотя правая рука отказывалась повиноваться ему. Глаза его вспыхнули недобрым огоньком, как у затравленного тигра. Тидул отпрянул от раненого соперника и перебежал к дальнему краю помоста. Аки бросился было следом, но Тидул неожиданно всадил нож в пол под ногами, опустился на одно колено и протянул обе руки вперед. «Аки, остановись!» Аки отзадаченно остановился. «Остановись и выслушай меня!» Глядя с подозрением на Тидула, Аки медленно отошел к краю помоста, однако приготовился слушать. «Мистер Ямада». Я попросил бы вас зачитать вслух то, что я написал на листке, который передал вам мой адъютант». Ямадо, сидевший среди прочих чиновников, медленно поднялся со своего места и развернул листок бумаги. «Я нанесу удар по правому предплечью Аки 2-4 раза, затем постараюсь остановить дуэль», – прочитал он. Ямадо сел, а зал сдержанно загудел. «Моей целью было подтвердить свою квалификацию и доказать, что я могу возглавить отряд сражений». Я показал, что могу не только несколько раз подряд ударить вашего представителя, но и заранее предугадать его действия. В этом и будут заключаться мои задачи как командира. Я буду руководить вами в сражении с врагом, которого я знаю, и действия которого могу предсказать. Продемонстрировав вам свои возможности, я хотел бы прекратить дуэль, если мой противник не возражает. Я очень надеюсь, что он исповедует ту же, что и я, философию. Нельзя напрасно отнимать у человека жизнь». Я не стану без нужды убивать или рисковать своими людьми. Такова главная заповедь, лежащая в основе воинских искусств. Такова заповедь наемников. Аки, ты согласен закончить дуэль?» Взгляды противника вскрестились. Потом Аки медленно поднялся и поклонился. Кума вдруг вскочил на ноги с перекошенным от злобы лицом. Он отрывисто приказал что-то Аки. Все еще согнувшись с поклони, Аки поднял голову, посмотрел на Кума, потом на Тидуэла и отрицательно покачал головой. Клэнси напрягся. Рука его потянулась к поясу. Тидуэл перехватил его взгляд и резко мотнул головой. Кума пронзительно прокричал что-то по-японски, потом выхватил меч из ножен и бросился через помост на Тидуэла. Тидуэл холодно выждал, когда Кума сделает три шага, потом вскочил. В этот же миг его согнутая в колене нога, вылетев вперед, поддала нож, как футбольный мяч при пенальти. Нож выскочил из доски и, перевернувшись в воздухе, вонзился прямо в грудь бегущего Кума. Кума резко остановился, рухнул на колено, попытался подняться, но меч выпал из его руки, и тело безжизненно повалилось на бок. Несколько мгновений в зале стояла мертвая тишина. Потом Тидуал встал и повернулся к отряду. «Умер великий человек. На сегодня все тренировки отменяются, чтобы вы могли почтить его память. Сбор в 6.00 утра. Все получат новые инструкции. Свободны». Все так же в гробовом молчании бойцы поднялись с мест и стали расходиться. Тидул вернулся к бездыханному телу. Аки стоял на коленях у поверженного учителя. Не говоря ни слова, тидол поднял меч, снял с кума перевязь и вложил клинок в ножны. Некоторое время он смотрел на кума, потом повернулся и протянул меч Аки. И глаза встретились. тидол поклонился и отвернулся. «Господи, Иисусе Стив, ты когда-нибудь еще проделывал этот фокус с ножом в бою?» «Да, три раза, но получилось только два». И видел это собственными глазами, но до сих пор не могу поверить. Если я еще хоть раз заикнусь о твоих ножах, можешь отрезать мне язык». «Ладно, Клэнси. Слушай, ты уверен, что они займутся рукой Аки? Я бы хотел поскорее убраться отсюда и хорошенько надраться, прямо сейчас». «Не беспокойся, Стив. Эй, кто-то хочет с тобой поговорить». «Потом, ладно. Я сейчас не в состоянии». Клэнси показал большим пальцем насидевших в ряд боссов из корпорации. «Ясно». Тидол повернулся и устало побрел, куда его звали, ибо они были его хозяевами, Отидул их наемник.